Глава 47. Верховые остановились, чтобы осмотреть холм у дороги. "Задолана им рыбатеонку", заметила женщина. То, что всего несколько недель назад было голой вершиной холма, теперь превратилось в массивную каменную фортификацию. Строительство, похоже, шло днём и ночью. Она всегда выполняет задуманное. "Как там на юге, госпожа?" подумал костоправ. И зачем они сюда явились? Ведьма мягко и нежно коснулась его. Она делала это теперь постоянно. Внешне она так была похожа на госпожу. Трудно было противостоять соблазну. Она улыбнулась, знала, о чём он думал, искал себе оправдания. Она на полпути к победе. Он стиснул зубы и уставился на крепость, делая вид, что она его не интересует. Она снова коснулась его. Он хотел что-то сказать о расположении крепости, но вдруг понял, что язык не повинуется ему. Он снова взглянул на неё широко распахнутыми глазами. Это всего лишь предосторожность, любовь моя. Бастион твоего сердца ещё не сдан, но когда-нибудь это произойдёт. Идём, давай навестим наших друзей. И она пришпорила коня. Вороны кружана над ними указывали путь. Душеливо хотелось, чтобы на неё обращали внимание. В действительности так оно и было. Она была красивой, необычной женщиной. Он понял это, когда она заговорила с каким-то человеком. Говорила так, будто знала его, выдавала себя за госпожу. Неудивительно, почему ей хотелось, чтобы он молчал. Его-то никто не замечал. Когда они проезжали сквозь толпу людей и животных, одни лишь насекомые были к нему не безразличны. Тогда он может улезнуть, если её внимание будет рассеяно, а ворона отвлекутся на что-нибудь другое, да и найдут ли его в такой толпе. Она ехала впереди, направляясь к сооружениям на вершине холма, уже почти завершённым. Время от времени останавливалась, чтобы поговорить то с одним, то с другим. бал тла лапустеках если она и вправду хотела выдать себя за госпожу то неверно играла свою роль госпожа была сдержана и несколько высокомерна впрочем может она это делала намеренно конечно ей хотелось чтобы новость о том что госпожа вернулась быстро облетела округу что же она затеяла совесть внушала ему что надо что-то предпринять но ни одна идея не приходила ста право никто не узнавал, что несколько задевало его самолюбие. Всего-то несколько месяцев назад весь Тагльс salutoval ему как освободителю. Новость о приезде обогнала их. Когда они въехали в крепость, на встречу вышел человек, сам Пробрендрахдрах. Неужели он руководил строительством? Не похоже на него. Обычно он держался в тени, подальше от жрецов. "Я ожидал, что вы вернётесь так сразу", заметил принц. "Мы одержали небольшую победу к северу от Деджагора. Хозяева теней потеряли 4000 человек. Нож спланировал всю операцию и сам же её провёл. Я решил оставить его командующим. Вернулась, чтобы заняться пополнением войска и обучением нового состава. Вы здесь много успели сделать. Как я понимаю, жрецы перестали вам мешать?" Вы их убедили в этом. Он, казалось, был опечален. А вот у вас уже не осталось друзей. Остерегайтесь. Он то и дело бросал взгляд на костаправо. Вету принципы была задаченной. Ваш храм, кажется, сегодня не в себе. Лёгкое расстройство кишечника. Как идут дела с мобилизацией? Двигается медленно. Большинство добровольцев помогают на строительстве. Многие ждут, когда кто-нибудь другой примет за них решение, известить их о нашей победе и о том, что осаду можно прорвать. У тени круто никого не осталось, а длинна тениму не помогает. Он остался один, и остатки его армии держатся только на Астрахе. Костаправ взглянул на облака, скользящие по небу с востока со стороны моря. В них не было ничего особенного, однако разглядывая их движение, Он вдруг испытал нечто вроде озарения. Ах ты, сука, хитрая. Он понял, что она затевала. Там, за мэйдом, госпожа дралась с тени крутом, но в сезон дождей переправа через Мейн становилась невозможной. Игра будет продолжаться до тех пор, пока госпожа уже не сможет вернуться из-за реки. Сезон дождей уже скоро. В лучшем случае у неё в запасе 2 месяца. И тогда госпожа окажется в ловушке, один на один с хозяином теней, а у Дошелова будет 5 месяцев, чтобы утвердиться здесь, не опасаясь вмешательства. Если только кто-нибудь случайно не узнает, что она не та, за кого себя выдаёт. Её вороны будут следить за дорогами, ведущими на север, перехватывая посланцев госпожи. Сука, сука с чёрной душой. Принц, взглянув на него, нахмурился. Заметил его смятение, но его внимание было слишком занято собеседницей. Может, когда-нибудь мы снова сможем пообедать в саду. Это было бы чудесно. Однако теперь угощать буду я, принц слегка улыбнулся. Если только вам позволят после того раза. Не я была инициатором. О чём это они? Было какое-то происшествие с госпожой в каком-то таком саду. Дошелов многое утаивала. Она говорила только то, от чего ныло его сердце. Он почувствовал на себе чей-то взгляд и заметил притаившегося в тени Капчёнова. Лицо колдуна было искажено ненавистью. Выражение исчезло, как только тот понял, что его заметили. Задрожав, Капчёнов скрылся. След за ним отправились вороны. Конечно, куда бы Капчёнов ни направлял свои стопы, За ним повсюду следили. Душанов располагала полной информацией о нём. Душанов спросила: "А мои апартаменты готовы? Дорога была долгой, мы все в пыли. Мне необходимо часа два, чтобы снова принять человеческий облик. Ещё не совсем готовы, но вы уже можете воспользоваться ими. Вы хотите, чтобы я распорядился насчёт ваших лошадей? Нужна ли вам ещё какая-нибудь помощь?" "Да, конечно. Очень любезно с вашей стороны, она состроила ему глазки. Принц покраснел. Я хотела бы видеть кое-кого. Она назвала несколько имён незнакомых костаправо. Пошлите их в мои апартаменты. Рам развлечёт их, пока я займусь своим туалетом. Конечно. Принц, позвав слуг, отправил их с поручением привести тех, чьи имена прозвучали. Душелов подала ему знак. И Костаправ спешился и передал своего коня людям принца. Принц пошёл впереди, за ним душилов, последним Костаправ. Вороны собрали немало информации, надо отдать им должное. Всё идёт у неё как по маслу, угрюмо подумал он. Уже в апартаментах он понял, почему его называли рамом, а не освободителем. Он посмотрел в зеркало и увидел в нём не себя, а огромного тёмного шадарита. воласатова, как горила. Она заколдовала его. Люди, которых хотела видеть Душелов, принадлежали явно к низшей касте. Тощие, как прутья, маленькие и суетливые, они избегали его взгляда. Когда он представлялся им, все они на распев прибавляли что-то непонятным ему ко стоправооречитативам. Почтительное обращение упомянутое имя. Его сильно озадачили: "Дщерь ночи" Что имеется в виду? Слишком много всего происходило одновременно, а у него не было возможности ни узнать, ни контролировать ход этих событий. Душалов сказал этим людям: "Я хочу, чтобы вы следили за колдуном Копчёным. По крайней мере, двое из вас не должны упускать его из виду. Особенно меня интересует, бывает ли он на улице Погасших огней. Если он отправится туда, преградите ему путь каким угодно способом". Хотя сомневаюсь, что ему не терпится отправиться на тот свет. Они всё время теребили разноцветные лоскутки, пришитые к их набедренным повязкам. Один из них сказал: "Будет всё, как вы пожелаете, госпожа". "Конечно, займитесь этим. Найдите его и не спускайте с него глаз. Он опасен". Люди поспешили прочь, им явно хотелось скрыться с её глаз. "Они боятся тебя". заметил костоправ. Дар речи вернулся, как только они остались одни. Естественно, они думают, что я дочь их богини. Почему бы тебе не умыться? От тебя разит заверстью. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли чистую одежду. За весь этот день мытьё и чистая одежда были единственной радостью.